н о в е л л а седьмая. Мадонна Филиппа, захваченная мужем с ее любовником и вызванная в суд, освобождает себя быстрым, шутливым ответом и дает тем повод изменить закон. Уже Феметта умолкла, а все еще смеялись над необычным доводом, приведенным Скальце с целью возвысить над всеми другими благородство Барончи. Когда королева приказала Филострата рассказывать, и он начал: доблестные дамы, прекрасное дело, уметь во всех случаях хорошо владеть словом, но прекраснейшим представляется мне такое умение, когда того требует необходимость. Этим отлично владела одна благородная дама, о которой я хочу вам рассказать, не только вызвавшая в слушателях веселье и смех. Но и освободившиеся от уз позорной смерти, как вы то услышите. В городе Прату был когда-то закон не менее достойный порицания, чем жестокий, повелевающий безразлично предавать сожжению как женщину, захваченную мужем в прелюбодеянии с любовником, так и ту, которую нашли бы отдавшейся кому-нибудь за деньги. Пока действовал этот закон. Случилось, что одна благородная и красивая дама, влюбленная более, чем какая-либо иная, по имени Мадонна Филиппа, найдена была однажды ночью мужем своим Ринальдо де п у л ь е з и в ее собственной комнате в объятиях Ладзарина де г в а ц а о л ь е т р и из того же города благородного и прекрасного юноши, которого она любила как самое себя. Когда увидел это р е н а л ь д о Сильно разгневавшись, едва удержался, чтобы не броситься на них и не убить. И если бы не опасение за самого себя, он так бы и сделал, следуя влечению своего гнева. в о з д е р ж а в ш и с ь от этого, он не воздержался от желания потребовать от з а к о н о в п р а т о того, чего сам не имел права учинить, то есть смерти своей жены. Потому, имея в доказательство ее проступка весьма достаточные свидетельства, лишь только настал день, он ни у кого не спросившись обвинил жену и вызвал ее в суд. Дама, очень решительная, как обыкновенно бывают все истиновлюбленные, твердо решилась явиться, хотя ее и отговаривали многие друзья и родные, ибо желала скорее мужественно умереть, объявив истину. Чем бежав м а л о д у ш н о жить вследствие неявки в изгнании и оказаться недостойной такого любовника, каков был тот, в чьих объятиях она провела прошлую ночь? В большом сопровождении женщин и мужчин, убеждавших ее отречься, она, п р е д став перед Падестой со спокойным лицом и твердым голосом, спросила, что ему от нее нужно. п а д е с т а поглядел на нее. И видя, что она очень красива, и держит себя очень похвально, и судя по ее речам, женщина сильная духом, ощутил к ней жалость и боязнь, как бы она не призналась в чем-нибудь, за что ему пришлось бы, оберегая свою честь, осудить ее на смерть. Тем не менее, не будучи в состоянии обойтись без допроса о том, что было на нее в з в е д е н о он сказал: «Мадонна». Вот, как видите, муж ваш Ринальдо жалуется на вас, говоря, что застал вас в прелюбодеянии с другим мужчиной, и потому требует, чтобы я, согласно с одним существующим законом, наказал вас за это, приговорив вас к смерти. Но я не могу сделать это, если вы не сознаетесь. Поэтому подумайте хорошенько. Что вы станете отвечать и скажите мне правда ли то, в чем обвиняет вас муж? Дама ничуть не растерявшись отвечала очень веселым голосом, мессеры, верно, что Ринальдо мне муж и что в прошлую ночь он нашел меня в объятиях Ладзарино, в которых по истинной и совершенной любви, которую я к нему питаю, я бывала много раз. От этого я никогда не отрекусь, но вы знаете, я в том уверена, что законы должны быть общие, постановленные с с о г л а с и я тех, которых они касаются, что не оправдывается этим законом, ибо он связывает бедных женщин, которые гораздо более, чем мужчины, были бы в состоянии удовлетворить многих. Кроме того, не только ни одна женщина не выражала на него своего согласия, когда его постановляли. Но ни одна не была и призвана. Почему он по справедливости может быть назван злостным? Если вы хотите в ущерб моего тела и своей души быть его исполнителем, это ваше дело. Но прежде чем вы приступите к какому-либо решению, я попрошу у вас небольшой милости, то есть, чтобы вы спросили моего мужа, не принадлежала ли я ему всецело. всякий раз и сколькобы раз ему не желалось или нет. На это Ринальдо, не в ы ж и д а я чтобы п а д е с т а спросил его, тот ч а с ж е ответил, что без сомнения его жена по всякой его просьбе всегда подчинялась его желанию. Итак, быстро продолжала жена, я спрашиваю месье п а д е с т а если он всегда брал с меня все, что ему было надобно и нравилось. Что мне-то было и приходится делать с тем, что у меня в излишке? С о б а к а м что ли бросить? Не лучше ли услужить этим благородному человеку, любящему меня более самого себя, чем дать ему потеряться или испортиться? На это следствие, к тому же по поводу такой и столь известной дамы, собрались почти все жители Прато, которые, услышав столь потешный вопрос, Вдоволь нахохотавшись, тотчас же почти единогласно закричали, что же на права и говорит ладно. И прежде чем разойтись оттуда, с поощрения подесты изменили жестокий закон и положили, чтобы он касался лишь тех ж е н которые из-за денег приступаются против своих мужей. Таким т образом Ринальдо, смущенный своей глупой затеей, удалился из суда. А жена, веселая и свободная, будто восстав из костра, вернулась домой со славой.